Глава тридцать первая. Странное признание. Я, Джабис Клайн, пишу это признание в тюремной камере по собственной доброй воле, без принуждения. «Я хочу засвидетельствовать все свои показания относительно участия в заговоре, направленного против господина Врейна, чтобы хоть отчасти реабилитировать свою дочь Лидию. С нее должны быть сняты все обвинения, и она должна быть освобождена. Несправедливо, если она будет наказана за заговор, который учинили я и покойный граф Ферручи». Ну а теперь я расскажу эту историю с самого начала. «Все было придумано и осуществлено». Теперь, когда граф мёртв, мои откровения не смогут никому навредить и послужат лишь освобождению Лидии. Так, с чего же начать? Я всегда был неудачником, и конец моей жизни, видимо, будет таким же неудачным, как начало. Я родился в Лондоне приблизительно 50 лет назад в трущобах Уайтчепела. Мои родители были пьяницами и транжирами, так что детство моё оказалось тяжёлым. Меня часто били, я голодал и ни разу не слышал доброго слова. Мне приходилось воровать. Неудивительно, что я стал настоящим хулиганом. Из этой бездны меня спас один филантроп. Он накормил меня, одел и выучил дав образования. Я имел все шансы стать респектабельным человеком, но не хотел. Учиться мне также не понравилось, и я сбежал в море. Судно, на котором я отправился в плавание без билета, отвезло меня в Америку. Однако, чтобы отработать проезд, мне пришлось стать мальчиком для битья. Когда же судно прибыло в Нью-Йорк, меня выкинули на берег без песо в кармане. Однако цель моего рассказа не описать страдания, которые никого никогда не заинтересуют, а рассказать о заговоре против Врейна. Так что я пропущу годы юности и молодости. Говоря кратко, я стал разносчиком газет, затем репортёром, а потом отправился на запад, попытал удачу в Сан-Франциско, а потом в штате Техас. Но повсюду мне не везло. Я стал лишь злее и отчаяние. В Новом Орлеане я основал газету и какое-то время процветал, а потом женился на дочери хозяина гостиницы и какое-то время был счастлив. Когда вспыхнула гражданская война, я был разорен. Моя жена умерла, оставив меня с ребёнком, девочкой, которую звали Лидия. Но девочка вскоре тоже умерла, и я остался один. После войны мне снова какое-то время везло. Я снова женился на женщине с деньгами. Она умерла, оставив мне дочь, и этого ребёнка я тоже назвал Лидией, в память о моей первой жене, единственной женщине, которую я по-настоящему любил. Я определил маленькую Лидию в монастыре, чтобы она получила образование, и передал монахам все деньги, оставшиеся от второй жены, а потом в пятый или шестой раз снова начал зарабатывать состояние. Само собой, в очередной раз у меня ничего не получилось. Но опуская все подробности, в конце концов я получил 500 фунтов дохода в год и вернулся в Вашингтон, чтобы отыскать Лидию, и нашёл её взрослой, красивой и умной девочкой. Её красота подсказала мне удачно выдать её замуж, в старом свете, как американскую наследницу. Так вышло, что мы отправились в Европу и долго пропутешествовали по континенту. Но молодые люди ухаживали не за ней, а за её деньгами. Однако, если не считать моих 10 фунтов в неделю, у нас не было ни пенни. Именно во Флоренции мы встретились с господином Врейном и его дочерью, которые прибыли и устроились в пансионе. Врейн был тихим, старым господином, больным головой. Он прибыл туда, судя по словам дочери, для того, чтобы излечиться от пагубной страсти к морфию и другим наркотикам. Ходили слухи, что Врейн сказочно богат, имеет роскошный особняк. Так что я намекнул Лидии, что будет лучше, если она станет женой старика. К тому времени она уже закрутила роман с графом Эрквилем Фируччи, итальянским дворянином, у которого за душой не было ни гроша. К тому же граф ухаживал за моей дочерью не ради её денег, а единственно восхищаясь её красотой. Идея замужества Лидии не понравилась. Изначально она приняла её за шутку, но впоследствии, поняв, что её муж стар и слаб, она решилась выйти за Врейна, чтобы после его смерти унаследовать его деньги и выйти замуж за Фиручи. Хотя, если честно, она ненавидела Врейна, а Диану ненавидела ещё больше. И, надо сказать, последнее было взаимным. И все же я смог убедить Лидию, чтобы она разорвала отношения с Ферручи и выйти замуж за Марка Врейна. Причем прямо во Флоренции. После брака старик, который был очень увлечен Лидией, передал ей 20 тысяч фунтов и дом неподалеку от Бата, после чего Диана уехала. Конечно, я пытался убедить Лидию, чтобы она вела себя хорошо, чтобы все деньги достались ей. Но она, похоже, не собиралась отбирать у Дианы часть её состояния. А Диана по-прежнему ненавидела её. Я хочу спросить у тех, кто читает моё признание, кто в итоге лучше из этих двух женщин. Кто смеет говорить, что моя девочка хоть в чём-то виновна, ведь она могла отобрать всё у Дианы и заставить старика полностью переписать завещание на себя. В общем, после заключения брака мы все отправились в поместье Бервин. Вот тут-то дела пошли на самом деле из рук плохо. Старый Врейн снова подсел на морфий, и ничто не могло остановить его. Диана и Лидия постоянно ругались, пытаясь выжить друг друга из дома. Я как мог пытался сгладить отношения между ними. Но в конце концов однажды они так переругались, что Диана уехала в Австралию к родственникам. «Лидия, я и старый Врейн остались одни, после чего я решил, что все будет хорошо. Наверное, все и в самом деле было бы так, если бы Лидия не пригласила Ферручи. Она настояла на том, чтобы граф остановился в поместье. С момента его появления начались настоящие неприятности. Старик Врейн сильно ревновал и все чаще и чаще прибегал к наркотикам. А потом появилась мисс Белла Тайлер. Влюбившись в графа Ферручи, она осталась в поместье». А Врейн еще больше стал ревновать Лидию к графу. Старик вел себя словно сумасшедший. А потом он и вовсе ушел из дома, и никто не знал из нас, куда он направился. После этого Лидия своего мужа не видела. В итоге я настоял, чтобы граф оставил дом, как и мисс Тайлер. Они так и сделали, но время от времени они продолжали навещать Лидию. Мы пытались найти Врейна, но так и не смогли, потому как тот отбыл в неизвестном направлении. Я видел, что Фиручев влюблён в Лидию, и то и дело намекал, что если Врейн умрёт, он обязательно женится на ней. Не стану врать, что Лидия была для Врейна любящей женой, но надо помнить, что он обращался с ней так ужасно, что не мог ожидать нежных чувств. К тому же, должен вам напомнить, что это я заставил выйти её замуж за Врейна, в то время как она была влюблена в Фиручева. А следовательно, я один виновен во всём. Но клянусь, Лидия не знала о том, что мы с Фиручем собрались сделать для неё и для её счастья. Но Фируч мёртв, я в тюрьме, так что выходит, мы вполне заплатили за совершённое нами зло.